— Сержант! В тяжелой завесе дыма и пыли показался сержант. Он катил пулемет. За ним бежал боец, волоча коробки с лентами. «Целый — Целый? — спросил Плужников, когда сержант, тяжело дыша, вкатил пулемет в костел. «Мы целы», — это целый, сказал сержант. — Одного дурня убило. Разве ж можно под бомбами? Хороший был пулеметчик, вздохнул боец, что нес ленты. — Товарищ лейтенант! — гулко окликнули из глубины. — Тут гражданский! К ним шли бойцы, и среди них три женщины. Молодая была в белом, сильно испачканном кирпичной пылью лифчике, и Плужников, нахмурившись, сразу отвел глаза. «Кто такие, откуда?» «Здешние мы, здешние», — торопливо закивала старшая. «Как стрелять начали, так мы сюда». «Они говорят, немцы в подвалах», — сказал смоглый пограничник. «Тот, что был вторым номером у ручного пулемета. Вроде мимо них пробежали».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 Поднял лежавшую у стены ручную гранату с непривычно длинной ручкой. «Шесть человек за мной!» Бойцы молча разобрали сложенные у стены гранаты. Лужников снова покосился на женщину в испачканном лифчике, снова отвел глаза и сказал, «Укройтесь чем-нибудь, сквозняк!» Женщины смотрели испуганными глазами и молчали. Круглоголовый остряк сказал, «Там на столе скотерка красная, может дать ей?»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 Не без облегчения решил. Показалось им. Возвращаемся. Круглоголовый у лестницы доложил, что одна группа уже поднялась наверх, никого не обнаружив, а пограничник еще не вернулся. «Скажи, чтобы выходили». Чем выше он поднимался, тем все отчетливее слышались взрывы. Перед самым выходом стояли женщины. Наверху опять бомбили. Плужников переждал бомбежку. Когда взрывы стали затихать... Снизу поднялись бойцы. «Ход там какой-то», — сказал пограничник. «Темень, жуткое дело».